Пока я работал над скрытыми возможностями своего будущего корабля, мне удалось модифицировать всю защиту вокруг моей базы. Попутно, перебрав все имеющееся оборудование, я собрал все то, что мог доставить Федерацию Невей и Республику Хагдан. Ну, так сказать, трофеи с этой самой разбитой эскадры. А что? Она же была разбита? Была. А то, что корабли остались сравнительно целыми, так это никого не касается. Пусть радуются тому, что я им хоть что-то доставлю. А если мне не верят на слово, то пусть отправляются и сами перепроверяют. Самым последним уровнем защиты своей базы я решил поставить в тот самый нейродеструктор. Возле него будут дежурить два киборга-хиш, которых модернизировали механоиды. Как оказалось, их физиология и сама нервная система действительно сильно отличаются от такой же нервной системы разумных, проживающих на территории Содружества. И на них подобное излучение банально не действует. Кстати, получив данные от этих самых фиш про воздействие нейродеструктора на организмы любых разумных, мой симбионт почему-то заявил о том, что теперь это излучение мне не опасно. Почему? Я что, постепенно превращаюсь в этого плюшевого медвежонка? Мне бы этого не хотелось, хотя бы по той причине, что их кровожадность иногда переходила все возможные границы. Закончив с искусственными интеллектами и получив все необходимые мне данные, Я решил оставить себе практически все оборудование с линкоров, которое мне досталось по случаю. Я имею в виду все оборудование. Дело в том, что у линкоров, которые были в этой эскадре, управлением занимались не отдельно взятые искусственные интеллекты, как это обычно делается, а полноценные кластеры, состоявшие минимум из пяти искусственных интеллектов двадцатого класса. Вообще-то это эскадренные кластеры, то есть искусственные интеллекты, специально разработанные для управления боевыми эскадрами. Но что могли здесь делать одновременно два флагмана эскадр? Об этом никто не мог мне сказать. Даже сами эти искусственные интеллекты, которым я задал такой вопрос, банально отмолчались. По сути, я даже почувствовал от них своеобразную эмоцию, будто бы они попытались растерянно пожать плечами. Но так как у них ничего подобного в виде голограммы включено не было, то и продемонстрировать мне свою реакцию на такой глупый вопрос они тоже не смогли. Это получается, что даже они не знали истинной причины для формирования подобной эскадры и отправки ее в сторону неизведанных регионов. Вот это меня и насторожило еще больше. Неужели они действительно надеялись перехватить корабль, который мог быть охотником расы хиш? С их стороны это было глупо. Такой корабль поймать можно было только случайно. Разве что подловив во, сидя в засаде. Пока те не успели активировать свой излучатель. Хотя их рвение было в этом случае понятно. Эти разумные надеялись заполучить новый вид вооружения. Да, бесчеловечный, но все же. Надо будет продумать как следует историю о том, как я сумел все это провернуть. Задумчиво проворчал я, представив себе то, как будет пытаться сенатор Градварш выбить из меня информацию о том, куда делось все новейшее оборудование с этих кораблей, а также и о том, куда мог деться сам нейродеструктор Хиш на заявление о том, что я спугнул этот странный корабль тем фактом, что сначала заскочил в эту звездную систему, а потом сбежал. Пусть потом думают, что захотят. Мне важно другое. Важно то, что где-то в неизведанных регионах появился своеобразный прообраз Боргов. А иначе как понять то, что я здесь встретил на бывшем дредноу Тимзинов? Нет, по-другому эту ситуацию не назовешь. Выбрав все необходимые виды оборудования, которые собирался устанавливать на свой корабль, Я старательно принялся работать и над устройством его внутренних помещений, а также расположением модулей, которые должны будут занять свои места и впоследствии стать для меня достаточно важными, когда мой корабль наконец-то сойдет со стапелей моей верфи. Дело это будет сложное, особенно учитывая то, что измененные специальным образом бронеплиты надо будет вставить в определенном порядке, иначе можно будет нарушить всю внутреннюю структуру моих замыслов. Возможно, вы тут же спросите у меня о том, как же я объясню инженеру тот факт, что надо устанавливать модули в измененное пространство, если у него нет данных по поводу таких возможностей. А тут все просто. Ему надо будет двигать модуль до упора. Специально созданный пенал будет уходить в измененное пространство. А оборудование, которое дроиды будут вставлять внутрь, надо будет довести до крайней стенки этого самого пенала. Все. Дальше они не смогут это сделать. Этот приказ звучит немного странно, я не спорю. Однако при всем этом учтите еще и тот факт, что и искусственный интеллект со мной поспорить не сможет. Ведь он сам прекрасно знает, что дальше стенки двигать ничего не получится. Только вот он не знает того, что стенка, про которую знает он, и стенка, которую смогу сдвинуть я, совсем немного различаются. Но это его не касается. Главное, чтобы он учел все это в своем проекте. Хотя это будет и очень тяжело. Для меня морально тяжело. К тому же я не забывал о том, что на территории Республики Хагдан, на арендованной мной площади, до сих пор хранились некоторые модули, которые я по случаю выкупил с территории стратегических складов этого государства. Там хранился модуль, который меня очень интересовал. Модуль, имеющий отношение к жилым модулям пятого поколения, но являвшийся адмиральским и предназначен был для установки на мобильную базу. Этот модуль я собирался воткнуть на свой корабль и даже специально приготовлю для него подходящее место. Пока же я буду работать. И работать будут все, особенно те, провинившиеся. А что они хотели? Диктовать мне свои условия? С их стороны это было очень глупо. Естественно, что все эти разумные не особо хотели оказаться в списках тех, кто теперь будет виноват и окажется в положении потенциальных изгоев. Но мне это уже было не суть интересно. Как я неоднократно заявлял, доверие – это такая штука, которую легко потерять. А вот вернуть ее практически невозможно. Именно поэтому даже на земле многие старались использовать предательство. Вот только предателей никто не любил. От них при первой же возможности старались избавиться, так как было понятно главное – тот, кто предал один раз, предаст потом еще. Вот и тут было точно так же. Эти разумные меня предали. Предали они не только меня и мои интересы. Они предали собственную кровь, собственную семью предали разумных, которые фактически вытащили их из дерьма и из нищеты. Уже только за это их нельзя было прощать. Так что их судьба уже известна. Вот только размышляя над всеми этими нюансами, я понимал, что после того, что они узнали про мою секретную базу в этой периферийной звездной системе Фронтира, где находится сейчас практически полноценная вещь, этим разумным нельзя оставаться на свободе. Мне придется постараться стереть им память, а потом продать, к примеру, куда-нибудь в Империю Арвар. Ну а по-другому тут никак не получится решить вопрос. Для них будет лучшим вариантом событий, если они до конца контракта где-нибудь погибнут. Хотя деньги, вложенные в их головы, мне терять не особо хотелось. Но если у этих разумных появились такие интересы и желания что-то сделать, и только для себя, то им со мной не по пути. Повинуясь приказу инженера, дроиды-ремонтники деловито набросились на раму, которая постепенно обрастала модулями и плитами, над которыми я работал. Работать пришлось всем, не покладая рук. Правда, эти девчонки так и не понимали того, по какой причине некоторые конструкции я делаю полностью самостоятельно. Ведь они не знали главного. Основные модули я собирался использовать в качестве своеобразных тренажеров лично для себя. А вы знаете, как было интересно составить из нескольких бронеплит с модификацией уплотнения единую картину, пронумеровать их, а потом делать из них единый рисунок при помощи тех самых нитей натяжения? Представьте себе, что это своеобразный пазл, только с 3D-картинкой. И вот эти плиты будут разобраны, а впоследствии собраны на месте и уже будут представлять из себя тот самый пространственный карман, только единый и достаточно крупный, внутри которого можно будет поместить какой-нибудь большой или даже сверхбольшой модуль. Это все просто поразительно получается. К тому же я решил все же разобрать тот самый линкор Республики, как и корабли Федерации. Из их модулей я собирался полностью модифицировать свой собственный корабль. Из имеющихся модулей силовой защиты мне нравились подобные устройства республики, ведь все-таки эти корабли были предназначены для ближнего боя. Также мне нравились в этом государстве и жилые модули. Я решил сделать из этих своеобразных модулей для себя целый лего-конструктор, который теперь будет собран воедино. И в основном я собирался использовать офицерские каюты. Отдельно взятый небольшой модуль жилого комплекса со среднего крейсера, в котором должно было поместиться два десятка разумных, я решил использовать как своеобразный карцер. Этот модуль будет отдельно и практически полностью со всех сторон зашит бронированными плитами из двадцати слоев брони. Специально для того, чтобы на этот модуль никто не мог повлиять, возле него будет установлен такой же отдельный модуль с легкого крейсера. Модуль жизнеобеспечения. Он будет обеспечиваться энергией от отдельного реактора всю эту систему полноценной защитой. По сути, это получится отдельный бокс, который полностью контролирует всех потенциальных пленников. Но это для официальных гостей подобного рода. А для неофициальных у меня есть криокапсулы и потайные места, про которые никто и знать-то не будет. Также я планировал на своем корабле сделать два мостика управления. Один будет полноценным мостиком управления с республиканского линкора. Он достаточно современный и надежный, а также и весьма комфортный. Второй же мостик, который будет иметь полный приоритет по всем доступам и возможностям на корабле, будет находиться поблизости от моих личных апартаментов, и он имеет отношение к крейсеру той же Республики Хагдан. Но именно там и будет установлен управляющий кластер из кинтов. Места под все это оборудование я заранее подготовил, только вот жилого модуля «Адмирала» у меня пока что не было в распоряжении. Он находился на территории республики в системе Нунза, и там я его и заберу. Но пока же у меня будут установлены специальные помещения, в которых я вполне себе помещаюсь. Отдельно будет медицинский модуль, в котором я расположу два десятка медицинских капсул пятого поколения, два хирургических комплекса пятого поколения и тот самый тренажерный комплекс «Боец-5». Все это оборудование будет иметь отдельно полное энергоснабжение и запас необходимых расходников. В отличие от той глупости, с которой я сталкивался на кораблях содружества я решил расположить реакторы своеобразным кольцом. Всего лишь по той причине, что собранные в одном участке реакторы, по сути, являются легкой целью. У меня же даже если какой-то из реакторов выйдет из строя, остальные реакторы будут находиться в отдельных бронекапсулах. Я постарался все заранее продумать. Подготовил специальные шахты, через которые этот своеобразный снаряд можно будет отстрелить в случае необходимости. Знаете, бывали иногда случаи в истории Содружества, когда какой-нибудь реактор выходил из строя, и тогда приходилось срочно эвакуироваться всему экипажу. Так как заглушить или остановить спонтанно начавшуюся каскадную реакцию в этом реакторе было просто невозможно. И в результате этого корабль банально погибал. Ну а как вы сумеете вытащить отдельный реактор из бронекапсулы, расположенный в самом центре корабля? Это будет проблематично. У меня же в данном случае реакторы располагались на позициях патронов в своеобразном барабане. Сам по себе этот барабан был полностью бронирован и усилен. Но в случае нужды у него имелась специальная шахта. И когда было нужно, барабан передвигался, как в том же револьвере, пододвигая нужный реактор на эту шахту, которая открывалась и позволяла выстрелить ненужный реактор прочь. Кстати, интересный замысел не только по причине повышенной безопасности. Надо будет заменить реактор. Пожалуйста. Этот реактор просто отстреливался от корабля. Капсула открывается, внутри этой капсулы реактор заменяется. Капсула снова закрывается и обратно вставляется в этот же барабан. Все просто. А вот в центре этого барабана находится тот самый гипердвигатель, который можно будет вытащить через другую шахту, которая, кстати, тоже перекрыта и защищена модулями. Подумав о барабанах, я решил, что есть у меня возможность автоматизировать даже запуск москитов. А что? Достаточно просто сделать работу такого барабана по принципу пулемета-гатлинга. Ну, знаете, когда патроны вставляются попеременно в стволы, и выстрел производится именно тогда, когда ствол с уже подготовленным патроном выходит на позицию выстрела. Вот и тут можно бы сделать точно так же. У меня вообще-то москиты беспилотные, и там не нужны пилоты. Можно просто сделать специальную обойму, в которой будут располагаться москиты перед стартом. А в нужный момент... Используя шахты пусковых ячеек, такие москиты смогут, как пули в пулеметной очереди, вылетать из моего корабля и бросаться в бой. Заставив инженера просчитать такую модификацию, я загрузил его работой на пару дней. Но после этого получил известие о том, что такая модернизация увеличит скорость старта москитов почти в 7 раз. Это довольно значимая цифра. По моему замыслу, на моем корабле должно базироваться не меньше 4 эскадрильей москитов, отдельные эскадрилья москитов-бомбардировщиков-жуков. Вы только представьте себе то, что вместо одной я сумею выпустить четыре эскадрильи. Думаю, что в критической ситуации это очень значимая цифра. К тому же, мне не стоит забывать и о модификациях моих замыслов в отношении того же корабля для увеличения его маневренности. Я пытался разработать возможность защитить себя при экстренном развороте корабля. Все-таки усилие будет достаточно большим. Почти в 15G, как сказали бы земные ученые. А это все-таки достаточно сильный удар по организму. Ну да, мой организм уже достаточно сильно модифицирован. Даже в кости симбион древних проник. Про глаза я вообще молчу. В случае необходимости я мог видеть в темноте и даже в каком-то другом диапазоне. По крайней мере, в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазоне я теперь мог видеть. Просто мне надо было научиться пользоваться всеми этими способностями. Симбион тоже, видимо, не все знал. Потому что время от времени, когда у меня просыпались какие-то новые возможности, он заставлял меня снова ложиться в медицинскую капсулу, чтобы снять показания и осмыслить их. Честно говоря, я чувствовал себя подопытным кроликом в одном огромном эксперименте. Но если этот эксперимент нужен для того, чтобы продлить мою собственную жизнь, то так тому и быть. Попутно, работая со всеми этими проблемами, возникающими при создании собственного корабля, я не забывал о модификации москитов. У меня уже была довольно крупная группа тех самых жуков-бомбардировщиков, а также и моих загонщиков, которых я, немного подумав, решил обозначить все-таки гонщими. А что? Бывший ранее тяжелым истребитель легко развивал скорость среднего и имел маневренность легкого истребителя, а огневая мощь и броневая защита остались на уровне. Это будет довольно неприятный сюрприз для потенциального противника». Также я продолжал свои работы по поводу модификации попавших ко мне в руки корветов с тоннельными орудиями. И мой план удался. Я действительно сумел модифицировать эти корветы так, что они теперь могли нести два тоннельных орудия вместо одного. И пилотировать их будет только искусственный пилот. А живому разумному в таких кораблях делать теперь было просто нечего. Но скажу сразу, сам по себе такой корвет ничего не потерял, а даже приобрел. Его огневая мощь увеличилась в два раза. И даже более того. Возможно, кто-нибудь тут же удивится такому утверждению с моей стороны. Что могло измениться так, что позволит увеличить огневую мощь такого корвета больше, чем в два раза? Ведь, по сути, я просто добавил еще одно орудие. А вот тут вы немножко ошибаетесь. Дело в том, что на стрельбу из этих орудий влияло буквально все. Влияло и то, что было одно орудие, а стало два. Влияло и то, что я убрал оборудование, которое на себя оттягивает часть энергии из реактора этого небольшого кораблика. Влияло даже то, как реагировал на работу орудий, а вернее на их зарядку и готовность к стрельбе сам пилот. У меня был не живой пилот, а искусственный интеллект, и он практически мгновенно мог произвести выстрел, как только орудие было готово к выстрелу. Живой же разумный не мог себе этого позволить. Он терял, если не секунды, то сотые доли секунд на прицеливание, какие-то сомнения или на еще что-то. И в результате всего этого огневая мощь корвета, а вернее, возможность к нанесению урона, усилилась в два с половиной раза. А это, я думаю, тоже значимая цифра. К тому же, как я уже сказал, мои москиты были более маневренными. Я об этом побеспокоился. И такой корвет мог после каждого выстрела резво менять позицию, сдвигаясь резко в сторону, не отклоняясь от точки прицеливания. И это само по себе повышало живучесть самих этих москитов, на что пилоты со не были способны в принципе. Для этого я использовал достаточно крупные маневровые двигатели кораблей, не москитов, хотя бы тех же самых крейсеров, установив всего лишь по четыре маневровых двигателя своеобразным перекрестьем на каждом таком моските. Представьте то, какой толчок им даст такой двигатель, который сдвигает, к примеру, тот же самый средний крейсер. Да его просто снесет в сторону на несколько десятков метров, что вполне может спасти ему жизнь. Про перегрузки тут и говорить не приходится. Живого пилота в этом моските-то нет, так что переживать за жизнь подобного разумного тут и не приходится. Я больше переживаю за оборудование. Техника подобного рода может привлечь к себе много ненужного внимания. Но в данном случае все будет под моим контролем. И искусственные интеллекты открывают огонь из орудий именно по моему личному приказу. И никак иначе. Конечно, кто-то тут же напомнит мне еще и про те искусственные интеллекты, которыми я изменил приоритеты, и которые могли по моему приказу делать один прыжок в гиперпространстве. Конечно, можно сказать, что это нарушение правил, но и тут есть нюанс. У этих искусственных интеллектов был мой личный приказ. Да, я был на другом корабле. Но что это меняет? По сути, ничего не меняет. Приказ был? Был. Приказ был от живого разумного? Да. Какие еще могут быть претензии ко мне? Я понимаю, что многие разумные в содружестве очень боятся тех самых механоидов. Добавьте сюда еще и те новости, про которые я узнал, столкнувшись с тем самым дредноутом мзинов, которые эти существа искусственного толка превратил... которые эти существа искусственного толка превратили в своеобразную опорную точку для себя. Уже только поэтому можно было бы понять, что подобная позиция в отношении разумных, которые являются биологическими, со стороны механоидов является весьма опасной. По сути, таким образом они экономят ресурсы, создавая из тех же людей или других разумных существ подчиненных себе юнитов. Вы знаете о том, в чем именно заключается главная проблема для механоидов, особенно для тех, которые ушли в неизведанные регионы, в отсутствии производственных мощностей? Те механоиды, которые сумели успеть вовремя захватить под свое управление какие-то производственные мощности, вроде сборочных конвейерных линий или промышленных заводов, с автоматическими системами добычи, переработки и воссоздания, вроде промышленных синтезаторов, могут себя довольно неплохо чувствовать там, где нет кого-либо из разумных, пытающихся им помешать. У других искусственных разумных первоочередная проблема – Это недостаток производственных мощностей, которые позволяют им создавать подчиненных юнитов. Те самые искусственные интеллекты тоже требуют определенных технологических линий, которых у них банально может и не быть. В этом случае их выручает подобная технология создания биологических искусственных интеллектов, которые надо просто перепрограммировать. То есть в такой ситуации те же люди, а в данном случае я имею в виду все население Содружества, оказываются в весьма уязвимой позиции. И тут ничего не поделаешь. Всю имеющуюся информацию про разработки этих механоидов я тут же постарался также изучить. Как и все то, что только возможно про имеющихся у меня представителей расы хиш. Их корабль-охотник, который попал в руки механоидов, был полностью разобран, и, как оказалось, их технологии соответствовали максимум третьему поколению технологий Содружества. Я имею в виду двигатели, защиту и орудийные системы. Конечно, кто-то может сказать мне о том, Что глупо об этом говорить, так как у них есть нейродеструктор. А вот тут возникает очень интересный вопрос. Дело в том, что орудийные системы, которые использовали на своих кораблях-охотниках эти плюшевые медвежата, очень сильно напоминали орудийные системы, используемые пиратами Маврикии. То же самое бортовое расположение орудий, которое уже давно не использовалось в Содружестве. Просто они закрывали свои орудийные порты бронированными плитами во время перезарядки орудий. И вообще старались лишний раз не демонстрировать подобного вооружения кому-либо. И тут возникает очень интересный вопрос. По данным механоидов, которые я сумел раздобыть, таких кораблей-охотников у этой расы было ограниченное количество. И капитан этого корабля, чтобы получить в свое распоряжение один единственный нейродеструктор, был обязан служить в местном подобии какой-то специальной службы – Вроде службы безопасности Федерации. У меня создалось стойкое впечатление того, что подобного оружия у них было очень много, и воспроизводить его они в принципе не могут. Иначе какой смысл им так экономить ресурсы и пытаться скрывать тот факт, что у них есть оружие, которое по технологии гораздо сильнее отстает от того, что они используют как главный козырь в противостоянии с Содружеством? Думаю, что такая информация будет стоить очень дорого. Судя по данным, которые я сумел раздобыть у механоидов, на этот корабль-фиш, который был недавно построен и по ошибке капитана попал в ловушку искусственных созданий, нейродеструктор переставили с другого, более устаревшего корабля. И тот корабль был разобран так, как уже не мог выполнять свои функции. Конечно, кто-то скажет, что в этом нет ничего странного. Почему бы эффективное оружие не переставлять с корабля на корабль? Однако вы забываете о том, что любое оборудование рано или поздно изнашивается. То есть, если мы в данном случае имеем дело с каким-то оборудованием производства самой этой расы хиш, то им было бы проще заменить сам нейродеструктор, поставив новый. Однако они сняли старые которые судя по всему, переставляет с одного корабля на другой по мере износа их оборудования. То есть, получается так, что корабли, которые создают сами представители этой расы, сильно изнашиваются до такой степени, что их приходится списывать и разбирать на металлолом а сами нейродеструкторы не изнашиваются. Честно говоря, эта 30-метровая дубина, похожая на бугристую колбасу, вроде солями но при этом какой-то ядовито-зеленой расцветки, даже на корабле Хирш выглядела чужеродной. То есть у меня создалось такое впечатление, что эти плюшевые медвежата просто где-то умудрились заполучить склад с таким оружием, которое производили отнюдь не они. Да, оно на них не воздействовало никак, но оно убивало любых других разумных существ. И это они решили использовать. Вполне закономерное решение, если бы они при этом еще не любили пожирать тех, кого убили. Но сейчас не это для меня было важно. Важно было то, что эта колбаса даже вокруг себя создавала своеобразное поле излучения, которое убивало любого разумного, не принадлежавшего к расе этих плюшевых медвежат. Такое поле занимало пространство диаметром 30-40 метров в окружности, Но основной выплеск шел вдоль центральной оси этого странного устройства, и достигал он достаточно большой дальности. Когда я решил не приближаться к кораблям экспедиции, попавшей под удар этого излучателя, то оказался прав. Дальность воздействия этого излучателя была не бесконечна. Позиция линкора Федерации как раз и была той зоной, на которой он действовал максимально эффективно. Хотя стоит отметить, что дистанция была действительно очень большой, причем расширялось это излучение конусом. То есть, по сути, эта экспедиционная эскадра целиком попала под один единственный выстрел этого излучателя. Если таким излучением ударить, к примеру, по какой-нибудь станции или городу на планете, то можно уничтожить все его население со стопроцентной вероятностью. Прямо с орбиты планеты. Про станцию тут и говорить не приходится. Даже боевая станция будет полностью лишена экипажа. А вы знаете, чем это грозит? Если, к примеру, кораблик с таким оружием войдет в какую-нибудь звездную систему и банально обстреляет, неожиданно для защитников, какую-нибудь боевую станцию, то выведет ее из строя. Эта станция превратится в мертвый кусок металла, не имеющий возможности даже вести огонь на поражение, защищая территорию. Она будет защищать только себя. И в этом случае все это может сыграть против защитников, ведь они наверняка попытаются высадить на станцию свой десант, чтобы понять то, что там произошло. Но не имея допуска к этой станции, эти разумные банально не смогут туда проникнуть без проблем. Система защиты станции будет даже их воспринимать как врагов. Так как разрешение от руководства станции в виде живых индивидуумов из кент этой защиты не получал. Вот и все. Так что использовать подобное оружие как-нибудь глупо и наивно я не собирался. Для меня было важно действовать более эффективно, особенно с учетом тех факторов, чтобы подобное оружие может мне действительно пригодиться. Например, если какой-нибудь корабль противника затаится в астероидном поле, устроив своеобразную засаду. Я смогу выпустить с базы такой корвет, который банально обстреляет достаточно большой участок астероидного поля импульсом этого излучателя. После чего можно будет отправить туда разведчиков, чтобы они нашли затаившегося врага. Конечно, я в данном случае теряю много денег. Те же самые пленники, как специалисты, могут стоить немало кредитов на том же рынке в империи Арвар. Я это понимаю. Но рисковать своими собственными возможностями, чтобы получить пару-тройку миллионов кредитов, я не собираюсь. Нет, если я смогу получить эти деньги без каких-либо затрат со своей стороны в виде погибших москитов или повреждений моего корабля, то тогда почему бы и нет. А вот если мне придется рисковать своим кораблем и москитами, то в таком риске для меня нет никакой пользы. Лучше уж тогда мне использовать такое оружие, которое лишит моих потенциальных врагов даже малейшего шанса как-то мне навредить. Немного поразмыслив над всей этой ситуацией, я решил использовать для такого оружия опять же модернизированного москита. Ведь я с одного из республиканских корветов модели Нарун снял то самое тоннельное орудие и использовал его для модификации другого такого же москита, изготовив модифицированный корвет-стрелок, сделав из него своеобразную двуствольную пушку. Теперь этот москит можно было использовать для установки нейродеструктора. Дополнительно ко всему прочему, Я постарался усилить и его возможности. К сожалению, пришлось в этом моските оставить те самые систему жизнеобеспечения и капсулу-кабину пилота. Всего лишь по той причине, что запустить подобное устройство в работу для нанесения толкового тотального удара необходимо было наличие живой плоти. И для этого мне пригодятся те самые хиш, которые были модифицированы механоидами в киборгов. Выглядели они, конечно, весьма сюрреалистично, но для меня это было не суть важно. Они все равно пока что остаются на базе. Но даже и на моем корабле для них будет заранее подготовлен специальный бокс. Своеобразный бункер, где я буду прятать подобный кораблик вместе с его экипажем. Так как сам прекрасно понимаю, что нельзя оставлять их без присмотра. Тем более там, где подобное оборудование могут обнаружить посторонние. Это будет тайный бокс в виде одного из тех помещений, про которые никто кроме меня не знает. Специальные пространственные карманы, где они будут скрываться будут иметь своеобразный доступ извне корабля. Как я уже выяснил, делая специфические пеналы, у меня есть возможность сохранить подобные секреты без какого-либо износа для самих этих существ. Я имею в виду киборгов. В крайнем случае, после перепрограммирования, эти монстры будут моей последней линией обороны. В случае необходимости они выйдут из своих укрытий и атакуют врагов, прорвавшихся на борт моего корабля и на территорию моей базы. Кем бы эти самые враги не были бы, Я все равно сумею избавиться от тех, кто на корабле, где я хозяин, является посторонним, и это факт, с которым придется всем считаться. Но при всем при этом я не забывал и про других боевых юнитов, вроде боевых дроидов пятого поколения, которые могли усилить мои позиции. Я заранее рассчитывал корпус корабля так, чтобы на территории моего корабля, даже в жилых помещениях, имелись скрытые ниши, где будут находиться те самые боевые дроиды. Мало ли откуда может вырваться противник. Предательство собственного экипажа никто никогда отрицать не будет. Тут без вариантов. Конечно, я постараюсь сделать так, чтобы эти ниши не смог никто обнаружить. Тем более кто-нибудь из наемного персонала. Те самые техники-инженеры могут страдать излишним любопытством, пытаясь понять, что же подобные устройства могут делать в личных помещениях членов экипажа. Именно поэтому мне и надо все сделать так, чтобы никто не смог их обнаружить без нужды и без моего приказа. А когда их обнаружат, будет уже поздно. Мои механические бойцы сумеют всех этих разумных весьма неприятно удивить. Таких дроидов у меня оказалось достаточно много, как той же Республики Хагдан, так и Федерации Нивий. Всего их было 50 штук. Из них 20 единиц боевых дроидов в виде тех самых изделий Федерации я постарался спрятать в жилых помещениях экипажа. Все они будут под управлением искусственного интеллекта, который на самом деле будет командовать всем кораблем. Но он будет находиться в стороне от мостика. По крайней мере, от первого мостика. А вот из моих личных покоев к этому искусственному интеллекту, а вернее кластеру искусственных интеллектов, будет идти специальный проход. Только я буду иметь возможность к нему подобраться. Даже из моих покоев до него дойти будет не так-то легко и просто, как кажется. Специально настроенная мной система защиты – Постороннего там не пропустят. Туда не будут вести какие-то тоннели, по которым те же самые дроиды-диагносты или дроиды-диверсанты смогут до него добраться. Для меня важна безопасность. Учитывая те самые лазейки, через которые проникал лично я, у меня была возможность сделать так, чтобы мои противники такими нюансами воспользоваться просто не смогли. И это для меня было важнее всего. Учитывая пространственные карманы Я постарался расположить защитный комплекс вооружения, вроде тех самых тяжелых пульсаров-слинкоров, таким образом, чтобы у моего нового корабля вообще не было мертвых зон, через которые те же москиты смогут подобраться к моему кораблю как можно ближе. Также я подготавливал специальные шахты, чтобы устанавливать там по возможности пусковые установки для каких-нибудь тяжелых противокорабельных торпед той же конфедерации «Делос». «Хотелось бы мне заполучить что-нибудь сверхсовременное из того государства. Но с решением этого вопроса у меня могут возникнуть сложности. Ведь все то, что я уже получил из подобного оборудования, было трофеями республики Хагдан. А у них было не слишком много такого товара. И все то, что я у них забрал, скопилось на складах республики за достаточно долгий период. Так что в ближайшее время таких пополнений возможно и не будет. Уже только поэтому стоит понимать, что мне придется некоторые нюансы заново пересчитывать. Однако я же все никак не понимал того, по какой причине до сих пор даже Федерация не пыталась использовать какие-нибудь снаряды вместо обычных шарообразных болванок. Когда я попытался разузнать у инженера об этом, то он просто сообщил мне о том, что воздействие электромагнитных полей внутри такого орудия слишком велико, как и само усилие при разгоне такого снаряда. Поэтому использовать там какие-нибудь снаряды, вроде самонаводящихся или реактивных, просто бессмысленно. Также невозможно стрелять снарядами, содержащими какую-то взрывчатку. Все только из-за того, что стандартным веществом для подобных снарядов был тот самый гаксий. Вот это желеобразное вещество было очень опасно. И все только по той причине, что при любом ударе могло взорваться. но ну, мне оно чем-то напоминало наш земной нитроглицерин. Он тоже был очень чувствителен к ударам и вибрации Немного подумав, я вспомнил о том, что с нестабильностью нитроглицерина тоже долгое время ничего не могли поделать. Только потом один химик, кажется, его звали Нобель, точнее не скажу, придумал смешивать нитроглицерин с другими веществами, вроде какой-либо глины и сахара. Как факт, у него получился динамит. Точно состав динамита я не расскажу, я не химик. Но могу сказать о том, что в данном случае можно тоже попытаться сделать что-то подобное. Попытаться объединить гаксий с каким-нибудь веществом, чтобы он не был настолько взрывоопасным. Интересно было бы решить этот вопрос. Вообще-то с этим веществом у всего Содружества существуют проблемы. Однако оно очень востребовано и является достаточно дорогостоящим. Чем часто пользуются те же самые шахтеры, которые стараются защитить свои интересы и рискуют своими кораблями? Ведь малейший удар даже по корпусу этого корабля, который в трюмах перевозит контейнера с таким грузом, может вызвать его детонацию. И уже и только поэтому мне следовало бы задуматься. По сути, я знал о том, что есть некоторые фокусы, которые используют для решения этого вопроса. К примеру, те же самые военные для расстановки своих мин с начинкой в виде гаксия банально содержат контейнеры с этим веществом, и соответствующими видами модулей, вроде легких маневровых двигателей и системы управления, именно в специальных магнитных боксах. В этом боксе весь груз находится в достаточно мощном электромагнитном поле, благодаря чему даже удар по борту этого бокса не приведет к детонации гаксия. Вот только многие разумные, которые перевозят такой груз, не задумываются о таких последствиях. У них обычные грузовые трюмы, в которые они ставят обычные контейнеры, В которых можно перевозить подобные вещества. Как факт можно понять это, что сотрясение и вибрация может стать последними ощущениями, что почувствуют эти разумные на борту своего корабля.